очень похудел и выглядел изможденным. Из разговора с ним Джеймс понял, что тыловые медики работали не покладая рук, охваченные страстным желанием помочь фронтовикам. Флеминг с несвойственным ему красноречием, подтверждая свои слова результатами проведенных опытов, очень ясно изложил свои соображения по поводу того, что необходимо сделать для окончательной победы над инфекцией злейшим врагом раненых. Мы ищем, сказал он, такое химическое вещество, которое, не причиняя вреда организму, можно было бы ввести в кровь с тем, чтобы оно уничтожило возбудителей инфекции, так же, как сальварсан уничтожает спирохеты. Хотя это вещество еще не найдено, однако их группа уже собрала много фактов, имеющих большое значение. Они позволят врачам избежать наиболее пагубных ошибок и помочь организму раненого. Из Булонской лаборатории Джеймс привез к себе в батальон новые четкие и полезные указания о лечении ран. В лаборатории всегда бывало много посетителей. Несколько раз сюда приезжал Бернард Шоу. Они с Райтом, сидя у камина, ночи напролет спорили о сравнительной важности медицины и философии. Однажды вечером, когда они беседовали, в трубе загорелась сажа. Комната наполнилась дымом. Люсьена и Фримен поочередно выбегали на улицу, чтобы проверить, не воспламенилась ли крыша. Шоу и Райт невозмутимо продолжали разговаривать. Знаменитый американский нейрохирург Гарвей Кушинг некоторое время жил у Райта. Несмотря на несходство характеров, они очень любили друг друга. У Кушинга был позитивный склад ума как у Флеминга, однако он с огромным удовольствием слушал рассуждения Райта о женщинах, о католической церкви и о честности в сфере духовной деятельности. Огонь в камине затухал, и Райт кидал туда газету, а так как у него на любой случай имелась своя теория, он тут же принимался объяснять, что газета не вспыхнет и не улетит в трубу, если вовремя пробивать кочергой все почерневшие места бумаги. Кушинга забавляла эта хирургия огня. Он называл это пункциями Райта. Кушинг был главным хирургом американского госпиталя, созданного Гарвардским университетом и недавно переведенного в Казино Булони. Главным врачом этого госпиталя был Роджер Ли, тоже профессор Гарвардского университета. Он слышал о Райче, завоевавшем известной своей противотифозной вакциной. Во время испано-американской войны на каждого убитого солдата приходилось тысячи умерших от брюшного тифа. Роджер Ли провел большую лабораторную работу по изучению апсанинов. Он пришел в восторг, узнав, что знаменитый Райт работает в одном с ним помещении, и немедленно отправился к нему. Он застал его в окружении Флеминга, Фримена, Кейта и Кольбрука. «Мне с первого взгляда понравился Флеминг» рассказывает он, хотя он все время молчал. Симпатия оказалась взаимной, и Флеминг с Ли стали друзьями. Бывали в лаборатории и Роберт Блисс, представитель американского посольства в Париже, и французы профессор Пьер Дюваль, Жак Кальве, доктор Тюфе. Райт ладил с французами, они, как и он, любили обобщение, Фримен, которому очень скоро надоело работать в Булоне, переехал в Париж. Прощаясь, он сказал Флемингу, «Знаете, Флем, мы с вами должны были бы заниматься чем-то более продуктивным». В ответ Флеминг буркнул что-то невнятное. Он лично считал, что научно-исследовательская работа, которая велась в Булоне, могла спасти жизнь множеству раненых. В период Первой мировой войны англичане, в отличие от французов, не подходили к войне как к какому-то священному обряду, торжественному жертвоприношению. Они считали своим долгом держаться непринужденно и делать вид, что ничем особенно не заняты. В нескольких километрах от передовой линии фронта офицеры ловили форель и купались в море. Один из очевидцев рассказывает, как капитан Флеминг с другим ученым, кажется, это был сам Райт, Желая размяться, устроили состязание по борьбе. Когда оба катались по полу, раскрылась дверь, и в лабораторию вошла французская делегация, состоящая из военных врачей высокого ранга. Борцы вскочили и тотчас же завязали научную дискуссию. Но я никогда не забуду выражения лиц французских генералов.